63 Миха наблюдал за тем, как над площадкой, где его всего несколько часов назад произвели в сержанты, завис десантно-штурмовой вертолет. Турбины смолкли, и вертолет грузно опустился на бетон. Амортизаторы стоек смягчили удар, и показалось даже, что винтокрылая машина подскочила на месте. Отделение Кэмпла стояло полностью экипированное со всеми необходимыми приборами и припасами в рюкзаках, не говоря уже об оружии. Обожаю! выкрикнул пилот, чуть не вывалившись из открывшейся кабины. Это вы! Что мы? не понял Кэмпл. Вы грузитесь! Мы. Тогда залезайте! Прокачу с ветерком! Не бойтесь, я не пьян! Вот, псих! Чуть слышно сказал Медведь. «Уж лучше он был бы пьян, а то так нам совсем хана!» «Полностью с тобой согласен». «Ну, долго еще ждать, а то мне в бордель успеть надо. Сегодня работает малышка Ми!» «Ладно, ребята, по местам!» Солдаты трусцой направились к вертолету, чуть пригнувшись, инстинктивно оберегая голову. Лопасти вращались в холостом режиме, а двигателя при этом почти не было слышно. «А ты чего не лезешь?» «Директивы жду». «Знакомая ситуация. Бюрократы, мать их!» «Да нет. Просто ты раньше прилетел». «Это уже как получилось», — развел руками пилот. «Кстати, вон они, ваши директивы бегут». От штаба к вертолету бежал сержант Одисон с пакетом в руках. «Чемной, ты чего так рано?» — спросил сержант пилота. «Сегодня малышка МИ работает». «Понятно». Казалось, сержант действительно знал, о чем идет речь. Народу, наверное, будет немерено. «Ничего, я шестым записан». «Неплохо». Одисон отвернулся от пилота и обратился к Кэмплу. «Вот, кот, твое задание и прочая сопутствующая информация. Откроешь по прибытии на место». «Ясно». «А это тебе координаты высадки». Сержант протянул листок к пилоту. «Кларк, очумел? Я же не успею. Туда лета часа два». «А ты постарайся! Или другую сними!» «Мне не нужна другая!» «Чемной! А ты, случайно, не влюбился?» Подозрительно спросил Одисон и заулыбался. «Сдурел! Хватит лясы точить! Садись, солдат! Танец будет не Сказал пилот и стал разгонять винты. Миха залез в объемное брюхо машины, но пилот жестом пригласил его на место второго пилота, по непонятным причинам отсутствующего. Кэмпл принял предложение и, немного повозившись, забрался на сиденье и еще не успел пристегнуться, как машина оторвалась от земли. Миха ударился головой о боковое стекло и длинно выматерился, поминая всех предков пилота, чему он только был рад. «Весело, да?» «Ты рули, рули!» «Нет проблем!» Пилот заложил крутой вираж, в салоне что-то брякнуло, и послышалось не менее витиеватый мат в адрес тех же предков пилота. Вертолет набрал большую скорость и буквально стерился над лесом, огибая все неровности ландшафта. Впереди появились горы, и пилот повел машину прямо на них. Миха стал чувствовать себя неуютно, когда прямо на него надвигалась скалистая стена — Но машина резко ушла вверх, чуть не задев хребет скалы. «Не лихач!» — попросил Миха. «Это еще что?» — протянул пилот и мечтательно продолжил. «Вот если бы на СД-7 полетать!» «А что там?» — спросил Кэмпл и тут же пожалел о своем вопросе. «Мечта, а не машина! реактивной турбины, биджей! Складывающиеся лопасти наподобие крыльев! Почти самолет!» Миха перестал обращать внимание на трёп пилота, прислушавшись к своим ощущениям. На очередном вираже, когда вертолет буквально падал в пропасть, и появилось чувство невесомости, захотелось сблевануть. Обед просился наружу, но Миха, сглотнув ком, мужественно подавил рвотный позыв. «Может, посмотрим, что тебе там дали?» Продолжая виртуозно управлять вертолетом, спросил пилот, повернувшись к Эмплу. «Чего дали?» «Пакет!» «Это задание, и разглашать посторонним его я не собираюсь. И лучше смотри на дорогу, а то не ровен час». «Да это же обычная халтура! Внутренняя зона погоняет вас по внутреннему периметру, чтобы выклись, и только!» «Тем более, если все знаешь, зачем спрашиваешь?» «Да просто так!» Вертолет продолжил свой стремительный полет. Далеко в стороне показался город и исчез. Пилот слегка занервничал, частенько поглядывая на радар, и в два раза чаще от борта машины стали отлетать противоракетные шашки. Но ничего не произошло. Вертолет вышел в заданный район и приземлился на небольшой полянке, почти на самой макушке горы. — Ну вот и вся. Здесь моя работа заканчивается. Уложились два часа двадцать одну. Может, еще и успею. Желаю удачи, берсерк. И тебе быстрее добраться обратно. Вертолет, не задерживаясь, взмыл в небо.